Глава двадцать пятая Ангел и дьявол После этого плачевного дня с его безумной головной болью, тошнотой и угрызениями совести я вышел утром из своей квартиры со страшной путаницей в голове относительно времени моего злополучного новоселья. Мне казалось, будто какие-то титаны, вооружившись огромным рычагом, Отбросили на целые месяцы назад то, что было третьего дня. На лестнице я увидел рассыльного, поднимающегося с письмом в руках. Он не особенно торопился. Но, заметив, что я смотрю на него с верхней площадки, проворно взбежал наверх, запыхавшись так, как будто несся всю дорогу. — Его благородию Тротфуду коперфильду сказал он, касаясь тросточкой шляпы. Я едва был в силах ответить, что это действительно я, до того я взволновался, уверенный, что письмо от Агнессы. Рассыльный поверил мне и передал письмо, сказав, что нужен ответ. Я оставил рассыльного на лестнице, а сам, заперев входную дверь, вернулся к себе в таком нервном состоянии, что принужден был положить письмо на стол, где я только что завтракал. Я некоторое время рассматривал его, прежде чем решился распечатать. Пробежав его глазами, я убедился, что это была прямилая записка, без единого намека на мое поведение в театре, в которой было только следующее. Дорогой мой Тротвуд, я остановилась здесь, в доме папиного агента, мистера Вотербрука, на площади Элли в Гольборнском квартале. Не зайдете ли вы ко мне сегодня? Укажите время, когда вам будет удобно это сделать. Всегда расположенная к вам Агнесса. Я столько времени употребил на свой ответ, что, право, уж не знаю, как объяснил себе это рассыльный. Пожалуй, он мог подумать, что я только что начал учиться писать. А я в это время набросал, по крайней мере, с полдюжины черновиков. Один я начал так. Как смогу я надеяться, дорогая Агнесса, изгладить из вашей памяти то отвратительное впечатление но мне это не понравилось я разорвал и начал снова дорогая агнеса шекспир заметил что наибольший враг человека его язык но человек напоминал мне маркхема и я и это забраковал я даже попробовал было написать стихами из этого тоже ничего не вышло И, наконец, изведя множество бумаги, я написал, — Дорогая моя Агнесса, ваше письмо похоже на вас самих. Можно ли сказать что-либо большее в его похвалу? Я буду у вас в четыре часа, ваш любящий и опечаленный Т.К. С этим посланием рассыльный, наконец, ушел. А я долго еще мучился, что не могу его догнать и взять обратно написанное. Если бы кому-нибудь из прокторов хоть наполовину день показался таким длинным, как мне, то это, не сомневаюсь, в большой мере искупило бы взятый им себе на душу грех — участие в этой гнилой, отжившей докторской общине. Но всему бывает конец. И в половине четвертого я вышел из конторы, а через несколько минут уже бродил вокруг указанного Агнесой в письме дома в Гольборне. Тем не менее, я отважился позвонить в квартиру мистера Вотербрука только тогда, когда на часах святого Андрея пробило четверть пятого. Контора мистера Вотербрука помещалась внизу, а дела наиболее деликатного свойства, их было немало, вершились в верхнем этаже. Меня провели в хорошенькую небольшую гостиную, где сидела за вязанием кошелька «Агнесса». У нее был такой спокойный, милый вид, она так мне напомнила недавние блаженные школьные дни в Кентербери, что я еще более устыдился. Мне стало еще больнее, что она видела меня тогда в театре в таком постыдном состоянии. И я, благо никого здесь больше не было, повел себя совсем как глупый мальчишка. Должен сознаться, что я тут горько расплакался. И вот и по сей час я не могу решить, поступил ли я тогда самым умным или самым смешным образом. Будь кто-нибудь другой на вашем месте Агнесса, — наконец проговорил я, отворачиваясь и не решаясь взглянуть на нее, — мне далеко не было бы так тяжко, как теперь. И нужно же было в самом деле мне встретить именно вас. О, кажется, лучше было бы раньше умереть. Агнеса ласково коснулась моей руки. Никто на свете не мог этого сделать так, как она, и я почувствовал такое облегчение, так воскрес душой, что невольно схватил ее руку и с великой благодарностью поцеловал. — Ну, садитесь же, — весело проговорила Агнеса. — Не унывайте, Тротвуд. Если вы не доверяете мне, то кому же тогда вы можете довериться? — Ах, Агнеса! — воскликнул я. — Вы мой ангел-хранитель! Она улыбнулась. Улыбка ее показалась мне грустной и покачала головой. — Да-да, Агнесса, вы мой ангел-хранитель! — настаивал я. — И всегда им были для меня. — Если б действительно это было так, — промолвила она, — то мне бы очень хотелось... Я посмотрел на нее вопросительно, впрочем, уже догадываясь о том, что она хочет сказать. — Предостеречь вас! — продолжала она, пристально глядя мне в глаза, — от вашего дьявола-соблазнителя. — Агнеса, дорогая, — начал я, — если вы имеете в виду Стирфорда, именно его Тротфуд, — перебила она меня, — кто поверьте, Агнеса, вы к нему очень несправедливы. Да и вообще, может ли Стирфорд быть дьяволом-соблазнителем? Всегда он был для меня только руководителем, защитником, другом. — Агнеса, дорогая, это несправедливо, это не похоже на вас, судить о Стирфорте, только основываясь на том, что вы видели меня в театре в таком виде. — Я сужу о нем вовсе не поэтому, — спокойно ответила Агнеса. — А почему вы судите? — Да по-многому, — ответила она. — Отдельные факты, как будто пустячные, но взятые вместе, они вовсе не кажутся мне такими. Я сужу о нем, вот по вашим рассказам и по тому влиянию, какое он оказывает на вас, а вас-то я прекрасно знаю. В ее скромном, кротком голосе было что-то такое, что заставляло звучать в моей душе струны, которых она одна умела коснуться. Голос ее всегда действовал на меня. Когда же говорила она с жаром, как сейчас, я совсем не мог устоять. Я сидел и смотрел на нее. Она работала, опустив глаза а слова ее как будто все еще продолжали звучать в моей душе. И образ Стирфорда, несмотря на всю мою любовь к нему, стал меркнуть. Правда, это смело с моей стороны давать так уверенно советы или даже составить себе такое определенное мнение о человеке, мне, которая всегда жила в таком уединении и так мало знает свет. Но я прекрасно вижу, откуда берется моя смелость. Ее источник — наша детская дружба и тот искренний интерес, который я питаю ко всему, что вас касается. И вот, поверьте мне, то, что я вам говорю, — истина. Я нисколько в этом не сомневаюсь, и мне кажется, словно не я, а кто-то другой говорит вам, что дружба эта для вас опасна. Она замолчала, а я снова смотрел на нее. Снова в душе моей продолжал звучать ее голос, и образ Стирфорда, все еще дорогой мне, все больше и больше тускнел. Я вовсе не так безрассудна заговорила через некоторое время Агнеса своим обычным тоном, чтобы вообразить, что вы можете сразу изменить свое отношение, свой взгляд, особенно когда дело идет о чувствах, укоренившихся в вашем привязчивом сердце. Конечно, вы не должны сразу измениться к вашему приятелю, я только хочу сказать, что если вы когда-нибудь думаете обо мне... Тут она спокойно улыбнулась, видя, что я хочу перебить ее, и прекрасно зная, что именно я собираюсь возразить. То есть каждый раз, когда вы думаете обо мне, вспоминайте о том, что я вам сейчас сказала, а теперь признайтесь, вы не сердитесь на меня, прощаете. — Я это прощу вам, Агнесса, только тогда, — ответил я, — когда вы, в конце концов, воздадите должное Стирфорту и сами полюбите его так, как люблю его я. — Не раньше? — промолвила Агнеса. Я заметил, что какая-то тень промелькнула тут на ее лице. Но сейчас же мы улыбнулись друг другу и принялись болтать откровенно, как всегда. — А вы, Агнеса, когда, простите мне, тот вечер? — спросил я. — Как только о нем вспомню, — ответила она. Этим она желала показать, что считает вопрос исчерпанным. Но я слишком близко принимал к сердцу все случившееся и не успокоился до тех пор, пока не рассказал ей все подробно. Мне положительно было необходимо объяснить ей, каким образом довел я себя до такого унизительного состояния и благодаря какому стечению обстоятельств мы с ней встретились в театре. Словно камень свалился у меня с души после этого. И тут я воспользовался случаем рассказать Агнессе, как ухаживал за мной Стирфорд, когда я был не в состоянии сам позаботиться о себе, и как я должен быть ему за это благодарен. — Помните, — спокойным тоном сказала Агнесса, желая, очевидно, переменить тему разговора, — вы ведь должны говорить мне не только о своих горестях, но и о более радостных вещах, о любви, например. оно ну-ка признайтесь, Тротфуд. «Кто сейчас сменил в вашем сердце мисс Ларкинс?» «Никто у Агнесса». «Кто-то есть?» — смеясь, промолвила она, грозя пальцем. «Нет, Агнесса, честное слово. Нет. Правда, есть одна особа в доме мисс Тирфорд, мисс Дартоль. Она очень умна, и я люблю говорить с ней, но я совсем не влюблен в нее». Агнесса рассмеялась своей собственной проницательности и сказала мне, что если только я добросовестно буду сообщать ей, когда влюблюсь, то она заведет список всех моих увлечений с обозначением года, месяца и числа, начала и конца каждого из них. Это будет нечто вроде хронологии царствований королей и королев в истории Англии. Потом она вдруг спросила, не видел ли я Урия? — Урия Гиппа, — удивился я. — Нет, а разве он в Лондоне? Он ежедневно бывает в здешней конторе, — ответила Агнесса. Приехал он сюда за неделю до меня, и по делу, боюсь, тротвуд не очень для нас приятному. По делу, которое, я вижу, беспокоит вас, Агнесса, что же это за дело? Агнесса отложила в сторону вязание, сложила руки и, глядя на меня своими чудесными кроткими глазами, проговорила. Кажется, он станет папиным компаньоном по конторе. — Что вы говорите, Агнесса? До этого быть не может. — Чтобы такой низкий, присмыкающийся малый мог втереться в такое дело, — закричал я в негодовании, — неужели, Агнесса, вы не протестовали против этого? Подумайте только о последствиях. Вы не можете молчать. Вы не должны допустить вашего отца до такого безумного шага. Надо остановить его, пока еще не поздно. Продолжая смотреть на меня и, улыбаясь моей горячности, она покачала головой и ответила. — Помните наш последний разговор о папе? Так вот, очень вскоре после этого, через два-три дня, он впервые намекнул мне на то, что я вам сейчас сказала. Тяжело было видеть, как он старается уверить меня, что поступает так по собственному желанию и в то же время не может скрыть, что его заставляют это сделать. признаюсь «Очень было мне больно», — заставляют его Агнеса. «Но кто же заставляет?» «Видите ли», — после минутного колебания заговорила Агнеса, — Урия сумел стать необходимым для папы. Он человек хитрый и наблюдательный. Подметив слабые стороны отца, он ловко пользовался ими до тех пор, пока... Одним словом, Тротвуд, «папа его боится». Для меня стало ясно, что здесь больше того, что она мне сказала, и больше, быть может, того, о чем она сама знает или догадывается. Я не хотел мучить ее расспросами, понимая, что если она не договаривает то только потому, что щадит отца. А я сознавал, что все давно шло к этому, и молчал. — Влияние его на папу огромно, — продолжала Агнесса. Правда, он всегда выказывает по отношению к папе полную покорность и глубочайшую благодарность. Хочу надеяться, что это искренне, но вместе с тем несомненно, что у Рия теперь большая сила, и я очень боюсь, чтобы он не злоупотреблял этим. — Это сущий пес! — воскликнул я, и это несколько облегчило меня. В ту пору, когда папа впервые заговорил со мной об этом, рассказывала Агнесса, Урия заявил папе, что уходит от него. При этом он сказал, что ему очень тяжело уходить, он не хочет этого, но в другом месте ему открываются лучшие перспективы на будущее. Папа был удручен, как никогда раньше, он совсем пал духом. С одной стороны, мысль сделать Урия компаньоном была как будто выходом из положения, с другой — это казалось ему оскорбительным и постыдным. А как же вы, Агнеса, отнеслись к этому проекту? Я поступила Тротфу вот так, как считала нужным. Чувствуя, что это необходимо для папиного спокойствия, я убедила его принести эту жертву. Я уверила его, что это облегчит бремя его забот. — Надеюсь, это действительно будет так и даст возможность нам больше быть вместе. — Ах, Тротвуд! — воскликнула Агнеса, закрывая руками лицо, по которому струились слезы. — Мне порой кажется, что я была для папы не любящей дочерью, а злейшим врагом, ибо знаю, что он переменился из-за любви ко мне. Знаю я, что желание всецело посвятить себя мне заставило его забросить своих друзей и меньше заниматься делами. Знаю, сколько жертв принес он ради меня, как забота обо мне омрачали его жизнь и подрывали энергию, ведь все его мысли сосредоточивались на мне одной». Если бы я могла бы все это поправить, если бы я, которая невольно была причиной его упадка, могла снова поднять его. Никогда раньше не видывал я, чтобы Агнесса по-настоящему плакала. Правда, у нее на глазах, помнится, блестели радостные слезы, когда я победителем с наградами возвращался со школьных торжеств. Были влажны ее глаза, когда мы последний раз говорили об ее отце. Она отвернулась, чтобы скрыть свои слезы, когда я окончательно уезжал от них. Но все это было не то. Тут было глубокое море. Меня это так огорчило, что я, схватив ее за руку, беспомощно по-детски все повторял. Не плачьте, не плачьте же, дорогая сестрица. Но у Агнессы характер был настолько сильнее моего, настолько лучше она владела собой, что мне недолго пришлось ее уговаривать успокоиться. К ней скоро вернулось ее чарующее спокойствие, так отличавшее ее от всех, кого мне приходилось знать, и личико ее прояснилось, как небо после пронесшейся грозы. — Нам, наверное, еще недолго придется быть наедине. — — промолвила Агнесса, — и я хочу воспользоваться этим временем, чтобы горячо попросить вас быть поласкивая, Сурия. Не отталкивайте его от себя и не возмущайтесь, как мне кажется, вы склонны делать, тем, что вам в нем не нравится. Быть может, он и не заслуживает ненависти, ведь в сущности мы не знаем за ним ни одного низкого поступка. Во всяком случае, помните, Тротфуд, что ради папы и меня вы должны быть вежливы с ним. Больше Агнессе ничего не удалось мне сказать, так как открылась дверь, и в гостиную величественно вплыла миссис Вотербрук, дама или очень полная, или одетая в очень пышное платье. По правде сказать, разобраться в этом я не был в силах. Я припомнил, что видел ее в театре, но припомнил так смутно, словно видел ее изображение в плохо освещенном волшебном фонаре. Она же, по-видимому, сразу узнала меня и, пожалуй, опасалась, не пьян ли я снова. Однако, мало-помалу убедившись, что я трезвый и, смею надеяться, скромный молодой человек, она смягчилась и соблаговолила спросить меня, во-первых, часто ли я гуляю в парках, и, во-вторых, много ли я бываю в светском обществе. Мой отрицательный ответ на оба вопроса, кажется, снова уронил меня в ее глазах. Но она любезно не показала виду и даже пригласила меня на следующий день обедать. Я принял приглашение, поблагодарил ее и удалился. Спустившись вниз, я зашел повидеться Сурия, но не застал его и оставил ему визитную карточку. Когда на следующий день я явился к обеду, то как только открылась входная дверь и в нос мне ударил запах жарившейся баранины, я сейчас же догадался — что не был единственным гостем, так как внизу лестницы стоял мой старый знакомец, рассыльный, одетый теперь в ливрею. Его, очевидно, взяли в помощь прислуги, чтобы докладывать о гостях. Малый этот тихонько спрашивал мое имя, и за всех сил старался не подать виду, что он раньше встречал меня. Я сделал то же самое, и нам обоим от этого стало неловко. Мистер Вотербрук оказался джентльменом средних лет, с короткой шеей, с высоким, туго накрахмаленным воротничком. Ему не недоставало только черного носа, чтобы совершенно походить на моську. — Приветствуя меня, мистер Вотербрук заявил, что счастлив иметь честь познакомиться со мной. И когда я поздоровался с хозяйкой дома, представила меня очень страшной даме в черном бархатном платье и большой черной бархатной шляпке, имевшей вид родственницы Гамлета, ну, скажем, его тетки. Имя этой дамы было миссис Генри Спикер, ее супруг был также в числе гостей. От него веяло таким ледяным холодом, что волосы его казались не седыми» а покрытыми инием. Мистеру Генри Спикеру и его супруге оказывалось самое подобострастное почтение, которое, как мне объяснила Агнесса, вызывалось тем, что мистер Спикер был поверенным в делах у кого-то, имеющего какое-то отношение к Министерству финансов. Среди гостей был и Урия Гиб, облаченный во фраг и глубочайшее смирение. Я пожал ему руку. Он сказал мне, как горд он тем, что я соблаговолил узнать его, и какую действительно чувствует большую благодарность за мою к нему снисходительность. Я предпочел бы, чтобы его благодарность была менее горяча, ибо, охваченный этим чувством, он бродил вокруг меня весь вечер, и стоило нам с Агнессой перекинуться несколькими словами, как позади появлялось его мертвенно-бледное лицо с устремленными на нас глазами, лишенными ресниц. Были еще и другие гости, и все они казались замороженными, словно шампанское. Но один из них привлек мое внимание еще до своего появления, как только было доложено о нем, как о мистере Треддельсе. Мгновенно я перенесся в прошлое, в Салемскую школу. Неужели это тот самый Томми, мелькнуло в моей голове, который, бывало, все рисовал скелеты? Понятно, с каким нетерпением ожидал я этого мистера Треддельса. Он оказался сдержанным, степенным молодым человеком со скромными манерами, очень смешно торчавшими на голове волосами и широко открытыми глазами. Треддельс так поспешил забиться в темный угол, что мне трудно было разглядеть его. Когда со временем мне все-таки это удалось сделать, то я решил, что если только глаза меня не обманывают... — Это действительно прежний, злосчастный Томми. Я подошел к мистеру Уотербруку и сказал ему, что, по-видимому, я имею удовольствие видеть среди его гостей своего бывшего товарища по школе. — В самом деле, — удивленно проговорил мистер Уотербрук, — но вы слишком молоды, чтобы могли быть в школе с мистером Спикером. Я не о нем говорю, сэр, — ответил я. Я имел в виду мистера Треддельса. — Ах, вот как! — сказал хозяин дома несравненно более равнодушным тоном. «Да — Да-да, это возможно. — Если это действительно тот самый Треддельс, — продолжал я, глядя в ту сторону, — так мы с ним учились когда-то в Салемской школе. Это был чудесный малый. — О, да, Треддельс — хороший человек, — кивая головой, со снисходительным видом проговорил мистер вотербрук Треддельс — вполне хороший человек. — Какое курьезное совпадение, — заметил я. — Действительно, совпадение удивительное, — согласился мистер Вотербрук. Тем более, что Тредрис попал к нам совершенно случайно. Ему только сегодня утром было послано приглашение, так как, видите ли, одно место за нашим столом должно было остаться незанятым вследствие нездоровья брата, миссис Генри Спикер. — Да, мистер Копперфильд. Вот уж кто в полном смысле слова джентльмен, так это брат миссис Генри Спикер. Я что-то пробормотал, восхищаясь этим джентльменом, о котором впервые слышал, а затем спросил мистера Уотербрука о профессии Треддельса. — Треддельс готовится в адвокаты, мистер Копперфильд. — Да, он прекраснейший малый, и если кому враг, то только самому себе. — Так вы говорите, он враг себе? — Переспросил я, опечаленный слышать это. — Видите ли, — ответил мистер Вотербрук, поджимая губы и с самодовольным видом играя цепочкой от часов. Треддельс — один из тех людей, которые в жизни ничего не могут добиться. Ну, например, ему никогда не получалось в год и пятисот фунтов стерлингов. Треддельса мне рекомендовал один из моих приятелей-адвокатов. Да-да. — да да Оказалось, что он не лишен способностей, несомненно, в состоянии изучить дело и толково изложить его. Вот почему время от времени ему от меня и перепадают дела, а для него это имеет значение. Да-да. На меня производило большое впечатление та благодушно-самодовольная манера, с которой мистер Уотербрук время от времени ронял свои «да-да». Оно говорило о том, что человек, произносящий его... Родился, если не с серебряной ложкой во рту, как говорится у нас в Англии, то с лестницей в руках, по которой он со ступеньки на ступеньку усердно взбирался на жизненную крепость и теперь, наконец, добравшись до ее вершины, философски и покровительственно смотрит на людей, копающихся где-то там, внизу, во рву. Я все еще думал об этом, когда доложили, что обед подан. Мистер Вотербрук предложил руку тетушке Гамлета, мистер Генри Спикер проследовал под руку с миссис Вотербрук, а кавалером которой мне так бы хотелось быть, увы, досталась молодому человеку с глуповатой улыбкой и слабыми ногами. Урия, Треддельс и я, как самые юные члены общества, поплелись за ними в хвосте. Я не был так огорчен, как мог бы быть, лишившись за столом соседства Агнессы, только потому, что это дало мне возможность возобновить на лестнице наше знакомство с Треддельсом. Он мне страшно обрадовался, а Урия при этом до того противно и навязчиво, извиваясь ужом, выражал свое удовольствие, что я готов был схватить его поперек туловища и швырнуть за перила. В столовой мы с Треддельсом разлучились. Нас рассадили на противоположные концы стола, и в то время как он попал в сферу сияния, исходившего от красного бархатного платья своей дамы, надо мной нависла тень мрачного туалета тетушки Гамлета. Обед тянулся очень долго, и разговор шел исключительно об аристократии и чистоте крови. Миссис Вотербрук поведала нам, что если у нее имеется слабость, то только к аристократической крови. Кровь, кровь, о ней столько говорилось, что право можно было принять наш обед за обед людоедов. — Должен признаться, что вполне разделяю взгляд моей супруги, — проговорил мистер Вотербрук, подняв бокал с вином и прищурившись на него. Немало хорошего есть на свете, но выше всего я ставлю кровь. — О, ничто не может дать столько удовлетворения! — воскликнула тетушка Гамлета. — Поистине чистота крови является наивысшим, всеобъемлющим идеалом. Правда, есть низменные умы, хочу надеяться, что их все-таки не так много, которые предпочитают, я бы сказала, «Заниматься идолопоклонством. Да, положительно они поклоняются, например, тем, кто оказал государству большие услуги, людям ума, таланта и тому подобное, но все это неосязательно Не то, что чистота крови, которую вы сейчас же видите в самом носе аристократа, в его подбородке, это уж нечто достоверное, здесь уж не может быть никаких сомнений». Тут слабый на ноги молодой человек с глуповатой улыбкой, который вел Агнесу под руку к обеду, перещеголял, кажется, в своих воззрениях даже тетушку Гамлета. — Да, черт побери, — начал этот милый молодой человек, поглядывая кругом с идиотской улыбкой. — Знаете, это сильнее нас, вот эта самая чистая аристократическая кровь, Знаете, она положительно необходима нам. Подайте нам ее, да и только. Знаете, встречаются молодые аристократы, которые и по образованию, и по поведению, быть может, не совсем на высоте. Они даже иной раз собьются с пути, натворят всяких бед и себе, и другим. А вот поди же, все-таки приятно, черт побери, сознавать, что в их жилах течет аристократическая кровь. скажу о себе Мне было бы гораздо приятнее, чтобы меня свалил на землю аристократ, чем поднял земли простой смертный. Эта речь в сущности, в сжатом виде выразившая общие взгляды, имела огромный успех. И благодаря ей автор пользовался всеобщим вниманием до самого ухода дам из столовой. Мужчины, оставшись одни за столом, заговорили о каких-то лордах, о каких-то векселях, мне все это было неприятно и невыносимо скучно. А мистер Вотербрук сиял от того, что в его доме упоминаются такие аристократические имена. Можно себе представить, как я был рад, когда, наконец, смог подняться наверх в гостиную, где была Агнесса. Поговорив с ней немного в укромном уголке, я представил ей Треддельса. Мой старый товарищ, несмотря на свою застенчивость, остался таким же милым и симпатичным, каким я знавал его и в школе. Так как на следующее утро ему предстояло на целый месяц покинуть Лондон, то он ушел очень рано, и я далеко не наговорился с ним так, как бы мне этого хотелось. Но мы обменялись адресами и условились по его возвращении сейчас же снова встретиться. Он очень заинтересовался тем, что я возобновил свою дружбу со Стирфортом и говорил о нем с таким жаром, что я заставил его все это повторить Агнессе. Но во время этих дифирамбов она молча поглядывала на меня, и, когда этого не мог видеть Треддельс, покачивала головой. Так как Агнеса была в кругу людей, среди которых вряд ли она могла себя чувствовать как дома, то я почти обрадовался, узнав, что она скоро возвращается в Кентербери, хотя, конечно, вместе с тем мне не могло не быть грустно, что мы снова с ней расстанемся. Это заставило меня пересидеть всех гостей. Разговор с Агнессой, ее пение, так чудесно напоминали мне счастливые дни, прожитые в тихом старинном доме, которому она придавала такую невыразимую прелесть, что я охотно просидел бы в этой гостиной добрую половину ночи. Но когда все светила из плеяды гостей мистера Вотербрука закатились, то мне ничего не оставалось больше делать, как самому откланяться. Уходя, я более ясно, чем когда-либо чувствовал, каким действительно ангелом-хранителем была для меня Агнесса. Я только что сказал, что гости разошлись. Разошлись все, кроме Урия, который весь вечер не переставал вертеться вокруг нас с Агнессой. Я чувствовал его за своей спиной, спускаясь по лестнице, чувствовал и, выйдя на улицу, когда он, идя за мной... Натягивал на свои костлявые пальцы какие-то огромные перчатки, не имея ни малейшего желания находиться в его обществе, но помня просьбу Агнеса быть с ним любезным, я предложил ему зайти ко мне и выпить чашку кофе. — О, неужели, мистер Копперфильд, вы оказываете мне такую честь? Мне бы не хотелось, чтобы вы стесняли себя, пригласив в свой дом такого маленького человека, как я. — Да я вовсе себя и не стесняю, — ответил я. — Так хотите зайти ко мне? — С превеликим удовольствием! — извиваясь всем телом, воскликнул Урия. — Ну так идемте! — отозвался я. Я невольно говорил с ним сухо, но он, казалось, не замечал этого. Мы шли кратчайшим путем и дорогой почти не говорили. При входе в дом я взял его за руку, чтобы провести по лестнице, где он мог стукнуться в потьмах головой, но его холодная и влажная рука так напоминала лягушку, что мне захотелось бросить ее и убежать. Однако мысль об Агнессе и долг гостеприимства взяли верх, и я привел его к себе. Когда я зажег свечи, он пришел в неописуемый восторг от моей гостиной. Когда же я стал варить кофе в жестяной посуде? Она, в сущности, предназначалась для подогревания воды для бритья, но моя хозяйка употребляла ее для варки кофе, жалея дорогой патентованный кофейник, ржавеющий в чулане. Он тут проявил столько волнения, что вывел меня из себя, и я был близок к тому, чтобы вылить на него кипящий кофе. — Господи, мог ли я думать, мистер Копперфильд, что вы сами будете готовить для меня кофе, но со мной вообще за последнее время происходит столько неожиданного, что все это кажется мне благословением Божьим, неспосланным мне за мое смирение. Вы, вероятно, слышали, мистер Копперфильд, о предстоящей перемене в моей судьбе. Видя, как Урия сидит на моем диване, подобрав свои длинные ноги так, чтобы поставить на колени чашку с кофе, как он положил под для себя на пол шляпу и перчатки, а сам тихонько помешивает ложечкой кофе. И в это время его красные глаза без ресниц устремлены на меня, а ноздри то сжимаются, то раздуваются, и весь он от подбородка до сапог извивается, как змея. Видя все это... Я признался себе, что к этому человеку я просто питаю отвращение. Мне было очень не по себе, и я чрезвычайно тяготился таким гостем, ведь тогда я был еще очень молод и не привык скрывать своих переживаний. — Мне кажется, что вы должны были слышать о предстоящей перемене в моей судьбе, мистер Копперфильд, — повторил Урия. — Да, — ответил я. — Кое-что слышал. — А, я так и думал, что это известно мисс Агнессе, — спокойным тоном промолвил он. — Чрезвычайно рад, что мисс Агнесса знает об этом. О, благодарю вас, мистер Копперфильд. Я готов был тут же запустить в него сапожной колодкой, случайно стоявшей здесь же у камина. Меня взбесило, что этой гадине удалось выведать хотя бы ничтожную долю того, что сказала мне Агнесса. Но я сдержался и молча продолжал пить свой кофе. — Знаете, мистер Копперфильд, вы оказались пророком, — продолжал Урия, — да еще каким пророком! Господи! Помните, вы мне как-то сказали, что, пожалуй, когда-нибудь я стану компаньоном мистера Уикфильда, и фирма будет тогда уж называться Уикфильд и Гипп. Вы, конечно, можете этого и не помнить» но такой маленький человек, как я, подобных слов забыть не в силах и хранит их, как какую-нибудь драгоценность. — Припоминаю, будто я говорил что-то в этом роде, — согласился я, но, по правде сказать, тогда мне это казалось маловероятным. Скажите, кому тогда в голову могло прийти, что это может когда-нибудь осуществиться? — с восторгом воскликнул Урия. — Я первый не мог допустить этого, — Помню, как я вам ответил, что слишком уж я ничтожный для этого человек, и, поверьте, я был искренен, говоря вам это. Он сидел со своей отвратительной, застывшей улыбкой гримасой и смотрел на огонь, а я не спускал с него глаз. Но, видите ли, мистер Копперфильд, продолжал он после некоторого молчания, самые скромные люди могут иногда служить орудием в добрых делах. Я рад думать, что, быть может, оказался таким орудием в судьбе мистера Уикфельда, а со временем буду в состоянии сделать для него еще больше. Ах, мистер Копперфельд, какой это достойный человек, и как он был неосторожен! — Очень огорчен это слышать, — сказал я, и не мог удержаться от того, чтобы, делая ударение на этих словах, не прибавить во всех отношениях. — Совершенно верно, мистер Копперфильд, во всех отношениях, и больше всего ради мисс Агнессы. Быть может, вы уже не помните, как однажды вы так верно и красноречиво сказали, а я прекрасно запомнил эти ваши слова. Каждый, кто ее знает, должен восхищаться ею. Я тогда еще горячо благодарил вас за них, но вы, наверное, все это забыли, мистер Копперфильд, не правда ли? — Нет. — сухо ответил я. — О, как я рад, что вы не забыли этого нашего разговора! — воскликнул Урия. — Подумать только, что вы первые заронили в мою скромную душу искру тщеславия, и еще помните об этом. О, мистер Копперфильд, вы извините меня, если я попрошу у вас еще чашечку кофе. Приподнятый тон, которым он говорил об искре, брошенной мной в его душу, Взгляд, который он при этом кинул на меня, заставили меня вздрогнуть, словно я при каком-то ослепительном свете вдруг увидел его настоящую сущность. Просьба налить ему еще кофе, произнесенная совсем иным, обыкновенным тоном, вернула меня к моим хозяйским обязанностям. Но, наливая кофе из посудины, предназначенной для бритья, я чувствовал, как дрожит моя рука. Я понял, что не в силах с ним тягаться и инстинктивно боялся того, что он собирается еще мне сказать. Конечно, от него не могло укрыться мое волнение. Он молчал, старательно мешая ложечкой сахар, пил маленькими глотками кофе, поглаживал своей костлявой рукой подбородок, смотрел в огонь, оглядывал комнату, под видом улыбки строил мне гримасы и, снова охваченный низкопоклонством, извивался наподобие змеи. Но все это он делал, не проронив ни слова, предоставляя мне возобновить беседу. — Итак, значит, — заговорил я, наконец, — мистер Уикфельд, который стоит по крайней мере пятисот таких, как вы э, или как я, тут я не мог удержаться, чтобы после слова «вы» не сделать паузы, по вашим словам был очень неосторожен, не так ли, мистер Гибб? — Действительно, он был очень неосторожен, мистер Копперфильд, — ответил Урия, скромно вздыхая. — Ох, чрезвычайно неосторожен. Но, пожалуйста, зовите меня просто Урия, как в былые времена. — Ну, хорошо, — с трудом проговорил я. — О, благодарю вас! С жаром воскликнул он. — Благодарю вас, мистер Копперфильд. Когда вы назвали меня Урия, на меня пахнуло прошлым, и я как будто услышал звон родных церковных колоколов. Но, прошу прощения, о чем это мы сейчас с вами говорили? — О мистере Уикфельде, — напомнил я. Да — Да-да, — подтвердил Урия. — Ах, как неосторожно вел он свои дела. Конечно, ни в чьем присутствии, кроме вашего, я не стал бы и намекать на это. Но даже и вам я только могу намекнуть, не более. Одно скажу. Если бы эти последние годы на моем месте был кто-нибудь другой, то он зажал бы мистера Уикфельда, а что это за достойнейший человек, в свой кулак, да, говорю вам, в свой кулак. При этом он так стукнул кулаком по столу, что не только стол, но, кажется, и вся комната задрожала. Я так ненавидел его в эту минуту что верно не мог бы ненавидеть больше, если бы эта гадина на моих глазах наступила своей ножищей на голову мистера Уикфильда. дас дорогой мистер Копперфильд! — продолжал он тихонько, что особенно подчеркивало злобу, с которой он нажимал на стол своим сжатым кулаком. — Это не подлежит ни малейшему сомнению. Тут было бы и разорение, и позор, и уж не знаю еще что. И мистеру Уикфельду это хорошо известно. Я был скромным орудием, служившим ему при всей своей ничтожности, верой и правдой. И вот он возводит меня на такую высоту, о которой я даже и мечтать не смел. Как же я должен быть ему благодарен! Хорошо помню, с каким негодованием колотилось мое сердце когда я глядел на его плутовскую физиономию, зловеще освещенную красным отблеском раскаленных углей в камине, и чувствовал, что он еще не все сказал. — Мистер Копперфильд, — снова начал он, — но, быть может, я не даю вам спать своими разговорами. Нет, вы мне нисколько не мешаете. Я обыкновенно поздно ложусь спать, — ответил я. — Благодарю вас, мистер Копперфильд. Правда, с тех пор, как мы с вами впервые встретились, положение мое несколько улучшилось, но я все-таки и теперь человек маленький, скромный, и надеюсь, что таким я останусь на всю жизнь. Не правда ли, вы не сочтете меня нескромным, если я поведаю вам одну маленькую тайну? — О, нет, — с усилием проговорил я. — Благодарю вас. Тут он вынул носовой платок и стал вытирать свои влажные ладони. — Так видите ли, мистер Копперфильд, мисс Агнеса? — Ну, продолжайте же, Урия. — Да чего мне приятно, что вы меня зовете Урия! — воскликнул Гиб, извиваясь всем телом, словно рыба, только что вытащенная из воды. — Не находите ли вы, мистер Копперфильд, что сегодня вечером она была очень красива? — Сегодня, как и всегда, я нахожу, что она во всех отношениях, выше окружающих ее. — ответил я. — О, благодарю вас! — Это так верно! — закричал Урия. — Очень, очень благодарен вам за эти слова! — Не за что! — надменно заметил я. — У вас нет никакого основания благодарить меня. Видите ли, мистер Копперфильд, это как раз связано с той маленькой тайной, которую я беру на себя смелость вам открыть. Как не я! Тут он снова, еще усерднее, стал вытирать платком ладони, поочередно глядя то на них, то на огонь в камине. Как не скромна моя матушка, как не жалок наш, хотя честный, но бедный дом, а все-таки образ мисс Агнессы. Мне не тяжело делиться с вами моей тайной с той минуты, как я впервые увидел вас в кабриолете с вашей бабушкой, я почувствовал к вам симпатию. Образ мисс Агнессы... Все эти годы жил в моем сердце. О, мистер Копперфильд, если бы вы знали, какую чистую любовь питаю я к самой земле, по которой моя Агнесса пройдет своими ножками! Кажется, у меня является безумная мысль — выхватить из камина раскаленную до красна кочергу и проткнуть ею эту рыжую скотину. К счастью, мысль эта вылетает из моей головы, как пуля из ружья, но образ Агнессы, в моих глазах как бы поруганный самыми помыслами этой рыжеголовой скотины, не покидает меня. Эта скотина, как-то скорчившись, сидит на моем диване, словно его подлая душонка держит в тисках его тело и доводит меня до головокружения. Мне мерещится, что Урия на моих глазах как бы распухает, растет, его голос наполняет всю комнату, и мною овладевает странное чувство, верно знакомое многим, что все это когда-то, давным-давно уже было, и я знаю все, что он собирается сказать мне. Тут я замечаю на лице Урия сознание своей силы. Это больше всего прочего заставляет меня вспомнить о просьбе Агнессы, и я спрашиваю его с кажущимся спокойствием, на которое я совершенно не считал себя способным еще за минуту перед этим. Говорил ли он уже Агнессе о своих чувствах к ней? — О, нет, мистер Копперфильд! — воскликнул он. — Боже мой, конечно, нет! — Никому, кроме вас одних, не говорил я. — Видите ли... Я только начинаю выходить из своего более чем скромного положения. Все мои надежды зиждутся на том, что она видит, до какой степени я полезен ее отцу. Действительно, я надеюсь быть ему очень полезным, мистер Копперфильд. Знает, как я стану все облегчать ему, как буду стараться, чтобы никакие беды не коснулись его. Агнеса ведь так привязана к своему отцу, мистер Копперфильд как чудесно видеть это в дочери, и вот я мечтаю, что ради него она может быть добра ко мне. Тут я понял всю глубину замыслов этого мерзавца, а также и то, почему он решил их высказать мне. Если вы, мистер Копперфильд, будете так добры и не выдадите моей тайны, — продолжал Урия, и вообще не будете против меня, то я сочту это для себя великой милостью. — Зная ваше доброе сердце, я уверен, что вы не захотите намеренно повредить мне в глазах моей Агнессы, но, быть может, вы могли бы это сделать невольно. Видите, мистер Копперфильд, я уже называю ее моей. Есть песня, в которой поется «Отдал бы царскую корону, лишь бы была она моей, вот я и надеюсь не сегодня, так завтра добиться этого». дорогая моя Агнеса, Она такая любящая, такая хорошая, для которой я не видел кругом ни одного достойного ее молодого человека. Неужели может она достаться подобному мерзавцу? В то время как эти мысли бродили в моей голове, и я пристально смотрел на Урия, он снова заговорил своим заискивающим тоном. — Знаете, мистер Копперфильд, это дело не к спеху. Моя Агнесса еще очень молода. «А нам с матушкой много еще надо потрудиться, много еще нужно подняться в гору раньше, чем думать об этом, и у меня будет время мало-помалу, пользуясь удобными случаями, приучить ее к моим мечтам. О, я так благодарен вам, что вы позволили мне открыть вам свою тайну». У меня просто камень с души свалился с тех пор, как я знаю, что вы понимаете положение вещей и потому уверен, что ради самой Агнесы и ее отца вы не пойдете против меня. Говоря это, он схватил мою руку, и я не решился ее выдернуть, и, пожав ее влажной своей рукой, взглянул на свои бесцветные часы. — Бог мой! — воскликнул он. — Уже второй час! — Как быстро летит время, когда вспоминаешь о прошлом, мистер Копперфильд, подумайте только, почти половина второго. Я ответил, что считал время более поздним. Сказал я это не потому, что так думал, а просто сболтнул, совсем истощив свои разговорные способности. — Боже мой! — проговорил он, что-то обдумывая. — Как быть? В меблированных комнатах близ нового моста, где я остановился, уже часа два, как все спят. — Очень жаль, что у меня только одна кровать. — Какая там кровать, мистер Копперфильд? — воскликнул он почему-то в восторге, подрыгивая ногой. — Скажите, вы ничего не будете иметь против того, чтобы я лег здесь, на полу, у камина? — Если на то пошло, так лучше уж вы ложитесь на мою кровать, а я устроюсь здесь, на полу, — сказал я. Усиленно отказываясь от моего предложения, ури в порыве благодарности и самоуничижения, так визжал, что, наверное, разбудил миссис Круп, должно быть, давно мирно спавшую в своей преисподней, подтиканье отчаянно вравших стенных часов. Они отставали в сутки на три четверти часа, из-за чего у нас с хозяйкой порой бывали маленькие столкновения по поводу хронических ее запаздываний. Так как при скромности Урия убедить его лечь на мою кровать оказалось немыслимым, то мне пришлось устроить его по возможности лучше на полу у камина. Я соорудил ему ложе из диванного матраца, конечно, слишком короткого для его долговязой фигуры, диванных подушек, одеяла, сукна со стола, чистой скатерти и теплого пальто. Благодарности его не было границ. Я дал ему свой ночной колпак. И он, напялив его себе на голову, стал таким страшилищем, что с тех пор я никогда не решался больше надевать этот колпак. Устроив его таким образом, я пожелал ему спокойной ночи и ушел к себе. Никогда не забыть мне этой ночи! Никогда не забыть, как я ворочался и метался!» Что за пытку переносил я, думая об Агнессе и о тех видах, какие имеет на нее эта тварь? Как ломал я себе голову над тем, что мне тут делать и как делать? И все это сводилось к тому, что ради спокойствия самой Агнессы лучше ровно ничего не делать и все, что я узнал, таить в своей душе. Стоило мне забыться на несколько минут, и я сейчас же видел Агнесу с ее кроткими глазами, видел ее отца, который смотрит на нее с любовью, как часто что бывало наяву. Я чувствовал, что обоим им грозит какая-то беда, что они молят меня о помощи, и я в ужасе просыпался. Мысль, что рядом спит Урия, угнетала меня, как кошмар. Мне казалось, что здесь ночует сам дьявол. В моих тревожных мимолетных снах и каминная кочерга не давала мне покоя. Когда я стал просыпаться и еще находился в каком-то среднем состоянии между сном и бодрствованием, мне вдруг померещилось, что я сейчас, только схватив эту самую раскаленную кочергу, проткнул ею тело рыжей скотины. Мысль эта так навязчиво преследовала меня что, прекрасно понимая всю ее нелепость, я тем не менее встал с постели и на цыпочках пошел в гостиную. Урия лежал на спине, вытянув ноги почти до самой стены, и, широко открыв рот, храпел и сопел немилосердно. Он был еще отвратительнее, чем снился мне, и меня как-то болезненно стало тянуть чуть ли не каждые полчаса по нескольку минут смотреть на него. Эта длинная бесконечная ночь показалась мне такой тяжкой, такой безнадежной. На сумрачном обложенном тучами небе все не появлялось признака рассвета. Когда рано утром я увидел, что Урия спускается по лестнице, слава богу, завтракать он не остался, мне почудилось, что с ним вместе уходит от меня эта ужасная ночь помню что отправляюсь в докторскую общину я настойчиво просил миссис крупуп оставить окна подольше открытыми чтобы гостиная хорошенько проветрилась после пребывания в ней этого гада